Глава 5. Разгром колонны и шальная радиоигра были удачными ходами, но дальше начался кошмарный сон. Время выиграли, порядка 45 минут. Пусть немного, но здорово. Олк уже далеко, пусть уходит. Промольные мысли забирались под черепушку: продержаться ещё полчаса, а потом валить к чёртовой матери из этой деревни. Больше всего на свете Шубин ненавидел жертвовать своими людьми. Сам не мог погибнуть, а подчинённые и начальство гибли в ужасающих количествах. Не успевал привыкнуть к людям. Почему бы в качестве разнообразия не вывести весь взвод? Он кусал губы, гипнотизировал циферблат, как бы подогнать эти чёртовы стрелки. Взвод рассредоточился вдоль берега. Бойцы продолжали зарываться в землю. Чем глубже, тем лучше. Грунт под слоем грязи был сухой. Приходилось откалывать кусками. Благо саперные лопатки имели обыкновение затачивать. Шипел сержант Уфимцев. Хватит тут барахтаться. Что вырыли, то вырыли. Раньше надо было думать. Всем затаиться. Красноармейцы припали к амбразурам. Напряженно всматривались. Ветер утих. Дождевые тучи поворачивали на юг, но небо продолжало устилать монохромная серость. На другой стороне реки, затрясся тальник. Кто-то, пригнувшись, перебежал дорогу, донёсся сдавленный оклик: "Не стрелять!" Высунулся Ефрейтор Седых, помахал рукой. "Он нам привет передаёт". Не понял Кошкин и тоже замахал: "Давайте-мол сюда". Дозорные высыпали на берег. Седых, Вершинин, Мжельский бросились к мосту, встали как вкопанные. — Эй, вы что с мостом наделали? — возмутился эфрейтор. — Временно удалили, — отозвался Шубин. — Вопрос в другом. Седых, почему вы еще там? — Решили задержаться, товарищ лейтенант. Ведь наступление немцев никто не отменял, нужно добывать сведения. — Мы в кустах лежали. Видели, как вы от фрицев удирали. — Мы в кустах лежали. Хотели помочь, но вы как метеор промчались. Ладно, давайте сюда. Боимся ножки замочить седых. Тровеццы пустилось в брод, и наблюдать за ними было сущей комедией. Разведчики путались в топляке, погружались по пояс в воду. Амжельского даже понесло, пока не намотало на корягу. Товарищи на берегу поддерживали их добрым словом. Вот обратите внимание, товарищ лейтенант. сказал сержант. Их никто не обстреливает, а еле ползут. Представьте, немцы под огнём пойдут. Да им тут точно приснятся эти самые, как их, Фермопилы, подсказал Шубин. Твоими устами бы, сержант. Не поверишь, давно закончились времена луков и копий. Мокрые и грязные дозорные вскарабкались на склон, запрыгнули за Косогор. А вы обжились, всё нормально, выдохнул Сидык. И пейзаж у вас прямо такие умиротворяющие, кивнул он на горку мёртвых тел в окружении тяжёлых мотоциклов. А мы, товарищ лейтенант, снова рискнули прогуляться до пустыря. Немцы приближаются, никаким дихлофосом не отгонишь. Не хотели бы панику наводить, но они миномётную батарею подтаскивают. Слова были лишние. Обстрел начался в ту же минуту. Несколько мин с пронзительным воем упали в речное русло, разметав топляк и воду. Красноармейцы в закосогоро макатило водой. Люди вжались в землю. Кто-то неуверенно засмеялся, мол, холодный душ. И заткнулся. Душ действительно был холодным. Расчитывать на Фермопилы не приходилось. Батарея, размещённая в траннейке, Было с расстояния полукилометра. Где сидели корректировщики неизвестно, возможно, нигде не сидели. Красноармейцы закапывались в землю, радовались, что успели сделать норы. Взрывом разнесло пошапнувшуюся колонну моста, обломки упали в воду, окончательно рассыпались. Снова гремели взрывы в воде, потом они стали смещаться к берегу, поползли на склон. А таз братва сейчас накроет, истошно заголосил бывший деревенский хулиган Шуйский. Парень не глупый, по-своему добрый. Но как бы это выразиться, с изюминкой, грохотала со страшной силой. Шубин свернулся улиткой, заткнул уши. Земля сыпалась в наспех вырытый окоп, словно наверхой отчаянно трудилась бригада землякопов. Терпеть это было не вмоготу, но приходилось. Вереница разрывов прошлась по позиции взвода, поползла дальше, в деревню. Шубин выкопался, плевался с землей. И вдруг дошло с опозданием. Немцы не в курсе, где находятся защитники Краснухи. Они поверили докладу своего обреченного солдата и теперь будут обрабатывать всю деревню. Начнут, разумеется, с берега, пойдут дальше... Он осторожно высунул голову, и многие красноармейцы сделали то же самое. Батарея скорректировала огонь и теперь обстреливала колхозные постройки и западную околицу. Сухо стало во рту, но амбар, играющий важную роль в обороне, пока стоял. Возвышалась над соседними строениями его двускатная крыша. Взрывом разнесло цистерну, амбар. Разлетелся на куски дощатый сарай. В западную околицу заволок дым. В тех краях интенсивность обстрела была наибольшей, но это не могло продолжаться вечно. Огонь вела одна батарея, и боезапас у неё был ограничен. Обстрел оборвался, и над деревней зависла тоскливая тишина. В соседней трещине кто-то завозился, жалобно закрехтел. С обратной стороны было тихо. Окоп засыпало землёй. Глеб припустил туда на корточках, стал руками откапывать тело. Серёга Герасимов лежал на животе и не подавал признаков жизни. Сжалось что-то в груди. Голова разведчика была повёрнута, лицо измазано землёй. Глеб схватил его за шиворот, перевернул. Нет, только не это. Размахнулся, хлестнул по щеке. Голова дёрнулась. словно током пронзило туловище Глеб отпрянул Серёга изогнулся, издав пугающий звук из самого нутра. Резко сел, выпучил глаза и полным психом уставился на командира. На миг показалось, что сейчас он схватит лейтенанта за грудки и вонзится зубами в горло. Пришлось повторить о плеуху. Кладцнули зубы. Герасимов шумно выдохнул, потряз головой. Ты вернулся? Салют, мальчушу, спросил Шубин, чувствуя, как разверзается собственный оскал. Приятно вместо трупа обнаружить живого человека. Воистину салют, товарищ лейтенант, спотыкаясь, пробормотал Серёга. Даже не понял, что случилось. А то и случилось, что теперь долго жить будешь. Шубин засмеялся, но быстро понял, что со смехом что-то не так. когда Серёга опять со страхом на него уставился над рекой зависло забористое ругань замеркали физиономии шахтёров снова заработали сопёрные лопатки уфимцев ты жив жив товарищ лейтенант сержант говорил так словно вытаскивало из горла длинную змею доложить о потерях мурашку убили ушакова Остальные вроде живы, во всяком случае, ругаются. Земля скрежетала на зубах. Такие парни уходят. Где новых брать? Приготовиться к бою. Ага. У меня тоже имеется чувство, что сейчас пойдут. Прокряхтел широкоплечий красноармеец Боровой, буравчиком вкручиваясь в свой окоп. Появление противника долго ждать не пришлось. За кустами заработали моторы грузовых автомобилей. Высаживалась пехота. Покрикивали младшие командиры, посылая подчиненных в нужное направление. Кто-то возился под обломками моста. Шубин всмотрелся. Красноармеец Затулин прилаживал за уцелевшей опоры ручной пулемет. Ему ассистировал какой-то чумазый черт, до того испачканный, что не поймешь кто. трещали сучья, мирно беседовали люди. немцы шли по кустам. у них хватало ума не светиться на дороге. кто-то засмеялся, двое или трое заговорили на перебой. товарищ лейтенант, разрешите вопрос. вы не слишком заняты? прошуптал обустроившийся неподалёку вершинин. палый боец. всегда интересно, о чём беседуют немцы, когда идут в атаку. они же так увлечённо всегда говорят, Словно не в бой направляются, а в гости. Вы же знаете немецкие, должны понимать. Да ни о чем, Вершинин. По неволе стало смешно. Страх свой заговаривают, храбрятся. Делают вид, что мы им все до лампочки. О бабах трындят, которые у них в Атерлянде остались. О том, что ели на обед. О качестве российских дорог. О губительном для них климате. О том, что полевая почта работает с перебоями. Иногда жалуются на вшей. общительный они вершинин любит болтать на отвлечённые темы а если с напсом подкрепится перед атакой то и вовсе хорошо фигуры вырастали за кустами замятыми головками камышей их было много пехота приблизилась пространство на дальнем берегу стало серым от солдатских шинелей пехотинцы были полностью экипированы тащили на себе амуницию и вооружение поблескивали каски специфической формы. Немцы подходили ближе, а урики стали залегать. Двое высунулись на дорогу, потом переглянулись, словно ждали выстрелов. Злорадно оскалился плечистый пехотинц с короткими ногами. Не стрелять. Вершинин, передай по цепочке. Солнце прорвало пелену облаков, озарило округу. Окрасились в шапке безбрежного кустарника, забегали блёстки по воде. Это был божий дар. Теперь немцы шли на солнце. Оно слепило им глаза. Пехота накапливалась в ивнике. Стихли голоса. Солдаты щурились, прикладывали ладоник к козырькам. Что они видели? Шило в мешке, конечно, не утаишь. Огонь! — прокричал офицер. Ударил ружейно-пулеметный залп. Включился пулеметчик, разлегшийся справа от дороги. Були к рамсали крутой склон, выбрасывали куски глины, подняли вереницу фонтанов на Косогоре. Выдержка бойцов была на высоте. Никто не ответил. Прекратить огонь, крикнул офицер. Началось самое интересное. Немцы осторожно выбирались из укрытий, спускались к берегу. Большинство несло карабины Маузер, но кое-у кого наблюдались автоматы. Несколько человек вошли в воду. стали воевать то плечом загромоздившим русло. Вода им была по колено, и пехотинцы быстро дошли до середины. Один не удержался на сильном течении, оступился и с головой погрузился в воду. Вымернул, ошарашенно завертел головой, бросился ловить утонувший карабин. Товарищи шутливо комментировали: мол, наш Зигмунд завтра в баню не пойдёт, он уже помылся. Никто из вас, черти, Завтра в баню не пойдёт, со злостью подумал Глеб. Грязными задохнете. Ещё несколько человек вошли в воду, стали переправляться, держа карабины над головой. На берег высыпало ещё человек 30. Люди мелкими партиями спускались в реку. Кто-то смеялся: "Это вам не Днепр, господа". Шубин затаил дыхание, плавно оттянул спусковой крючок. Очередь стало сигналом. Свинцовый сквозняк загулял над водой. Такого не ожидали. Двое уже переправились и отфуркивались, стои я пощикнуть лодку в воде, они упали первыми. Уливейром шли над рекой, поражали человеческие тела. Тем, кто был уже по пояс, повезло меньше прочих. Они погибли один за другим, но далеко не уплыли. цеплялись за коряги и перекрещенные стволы топляка. Испуганно орала бездонная глотка. Солдат нырнул, наивно вообразив, что спасётся под водой, и снова появился на свет уже мёртвым. В считанные секунды на стремление никого не осталось. Остальные бросились назад, а те, кто ещё не вошёл в воду, открыли беспорядочный огонь. Смешалось вражеское войско Кто-то не выдержал, подпятился. Потом пустился на утёк в кусты. Пули вырывали людей из солдатской массы. Сквернословил офицер, прячущийся за спинами своих бойцов, призывал подчинённых идти через реку, выполнить наконец свой священный долг перед великогорманским рейхом. Два десятка солдат бросились в воду, стреляя на ходу. Они спотыкались, но упорно шли. Бледные как призраки, с трясущимися лицами, разведчики расстреливали их в упор. Глеб ловил в прицел белое как мел лицо белобрысого парня. Тот сильно переживал, с уголков губ сочилась слюна. Пуля отбросила его на корягу, он зацепился за корягу задней частью ворота, всплыли ноги. Долбил МГ, нанося урон людям Шубина. Что-то выкрикнул сержант Уфимцев. Спохватился за Тулен, засевший с пулемётом за опорой, перестал выкашивать пехоту в воде, перенёс огонь. Пули вспахали пустую дорогу, потом отправились правее. Затрясли кустарник, покатилась каска по высокой траве. Пулемётчик заткнулся. Для выживших немцев это было не самой лучшей новостью. Атака захлебнулась. Часть солдат ещё шла вброд. Двое вырвались вперёд, бежали к берегу, высоко подбрасывая ноги. С косогора полетела граната, с мельчаков отбросило назад в реку. Немногочисленные выжившие побежали обратно, выбрались на берег, где большинство из них полегло под градом пуль. Подставился офицер, дёрнулся, чтобы поймать сбитую пулю и фуражку, и зарылся в камыши. Уцелевшая пехота откатилась в ивняк. Какое-то время оттуда стреляли. Отом прекратили это бессмысленное занятие. На поле боя осталось порядка полусотни трупов. Они лежали на подходе к кустам у самого берега. Часть тел уплыла по течению, вырвавшись из лап вездесущего водяного. Остальные зацепились за коряги, ветки деревьев, плавно колыхались в воде, и это создавало жутковатое ощущение. Выкусили падлы Завязал с советского берега Шуйский и злорадно засмеялся. "Не вставать", протрубил Шубин. "Это только начало, сейчас опять пойдут". "Ушимцев? Да здесь я, докладывай. Мне трудно судить, товарищ лейтенант. Сами сказали не вставать. У нас есть потери: Мжельский, Уваров, Лемясов. Ермаков убит, товарищ лейтенант", прокричали с правого фланга. Он рядом с Затулиным находился. А теперь он в реке плавает. Седых ранили в ногу, крикнул кто-то. Его кургана в перевязывают. Плохо парню, но вроде не умирает. Хоть не спрашивай ни о чём. Каждая потеря как ножом по горлу. Шубин покосился влево. Красноармеец Вершинин лежал на боку, в искривлённой позе, сжимал рукоятку трофейного автомата. Глаза неподвижно смотрели в землю, обрастая трупной мутью. На комбинизоне расплывалось бурое пятно. Ещё минуту назад этот парень задавал вопросы, хотел всё знать, был полон сил и решимости. Смерть была рядом, постоянно дышала в затылок, на почему не брала. Ещё Вершинин погиб, пробормотал лежащий дальше Шперлинг. Да уж не слепой, трудно не заметить. Взвод потерял как минимум семерых. Что будет дальше? Немцы не идиоты, чтобы снова соваться в лоб. Будут искать обходные пути. Пусть потеряют время, но переправятся через речку и ударят с фланга или что ещё хуже, с тыла. Или снова заговорит миномётная батарея, и теперь уже будет стрелять не по плацядям, а по конкретным целям. Впрочем, последняя вряд ли. Батарея отработала боезапас, а новую ещё надо подвести. Товарищ лейтенант, не пора ли сваливать? Как-то смущённо выкрикнул Шуйский: "Обойдут нас скоро. В деревню надо отходить, а может ещё повоюем?" Засмеялся Герасимов с каким-то истеричным надрывом. "В самом деле, Фермопилы, товарищ лейтенант? А вон сколько уже настреляли. С царём Леонидом будете?" Средний из него царь Шубин колебался. Полк ушёл на на своих маневренных мотоциклах. Немцы догонят его за час. Самунут арьергард из ребят раненых. Эх, ещё бы немного простоять. Вторая попытка ворваться в деревню была умнее. Обходные пути немцы не искали. А если и не так, у бойцов Шубина всё равно оставалось время. Пехота накопилась в камышах, причём накопилась плотно. Фашисты залегли, открыли массированный огонь по дальнему берегу. Пули швыряли в грязь. Изменили облик Косогора. Поднять голову было невозможно. Затулин, отступивший за бугор со своим Дегтяревым, сделал попытку приподняться, но охнул. Распластался плашмя с пробитой головой. Пулемет покатился по склону. Ахнул Боровой, метнулся на перерез, успел его придержать и мгновенно оказался в эпицентре огня. Удача пока хранила парня. Он отполз. сжимая своё приобретение, скалился как сумасшедший, а к нему извиваясь ужом, волоча за собой пулемётный диск Полс Лёха Кошкин. Второй пулемёт был разбит. Надеялись только на этот. Лёха, стучаз в баме, приладил диск, баровой отдувался. Не высовывацца, кричал Шубин, срывая остатки голоса. Но совсем не высовываться. Это значит не стрелять. прекратиться сопротивление красноармейцы отвечали хаотичным огнём большей частью не прицельным в камышах уже создалась критическая масса люди в серых мундирах пользуясь слабым ответным огнём стали перебегать прятаться за тулами мёртвых плечистый военнослужащий с невозмутимым и каким-то квадратным лицом пристроил пулемёт на тело гренадера ал манипулировать прицельной планкой. Мертвец не возражал, смотрел водянистыми глазами на восходящее солнце. Массированная очередь взлохматила косогор. Боровой с пулемётом решил устроить полноценную дуэль, но снова незадача. Пули баронили земляной вал, сбивали камни. Кошкин нервно смеялся, хоть картошку высаживал Жутковатое ощущение, что мертвые стали возрождаться, шевелились, трясли головами. Снова критическая масса. Живых на берегу стало больше, чем мертвых. Полз на позицию, закусив губу, наспех перевязанный седых. Он подтягивался на руках. За простреленной конечностью тянулась бурая дорожка. «Тимофей, назад!» — истошно кричал сержант. «Куда ты прешь?» Но тот уже пристраивал автомат, посылал на обум короткие очереди. Челюсть сводило от боли. На парня было страшно смотреть. Локоп с погибшим вершининым скатился к красноармейцу Мухину. Невысокий, щуплый, весьма подвижный. Парню от силы 19. До войны учился в столичном вузе, где успевал по всем предметам и даже был комсоргом группы. Марксистско-ленинское воспитание давало сбой. Он, как сорока, гнездо, которое разорили, искал прибежища в соседнем гнезде. Отшатнулся, обнаружив мёртвого товарища, украткой перекрестился, жалобно глянул на лейтенанта. К земле прижмись, посоветовал Шубин, и не вставай, дольше проживёшь. Намного дольше, товарищ лейтенант, засмеялся Мухин каким-то неестественным смехом. Да всё в порядке, я уже приспособился как-то. Знаете, я верю, что когда-нибудь опять появлюсь на свет. Родит меня мамка, только уже другая, видимо, мамка, и время будет мирное, жизнь превратится в сплошное удовольствие. Вот тогда и заживём. А сейчас уж ладно, как-нибудь перетерпим, будь что будет. Признайтесь, товарищ лейтенант, вы ведь тоже надеетесь, что когда-нибудь опять родитесь. Но убьют сейчас. Но это ведь не конец, верно? Шубин спрятал улыбку. Подобные мысли В той или иной форме приходили каждому на этой войне, даже убежденным коммунистам. И вера в Бога тут ни при чем, это другое. Бога нет, но что-то все равно есть. Невозможно пребывать ничего не чувствуя до скончания веков. Возможно, именно подобные умозаключения и помогали бойцам идти на танки с винтовками Мосина. Дальний берег вновь был серым от неприятельских мундиров. Несколько человек спустились к воде в застыв ожидание. Уфимцев рискнул, соблазнившись целью. Подскочил, полоснул из автомата и снова рухнул. Солдаты бросились в рассыпную. Никто не пострадал, но решимость угасла. Поднялись другие, пошли вперёд, ведя прицельный огонь. Кто-то увлёкся передёргивая затвор, не посмотрел под ноги и оступился при подходе к воде. Съехал в реку, закричал от боли в сломанной ноге. К рваной пальбе добавился грохот крупнокалиберного пулемета. По дороге с запада приближался бронетранспортер. Машина нещадно чадила. Пулеметчик поливал свинцом противоположный берег. Охнул боец, откатился, застыл с разброшенными руками. БТР с крестами на борту предназначался для перевозки личного состава. За башенкой в отсеке для десанта пряталось отделение солдат. Теснились каски словно страусовые яйца. Пулемётчик стрелял без остановки. Словно змея извивалась пулемётная лента, поступая из коробки в приёмник патронов. Снова земля летела клочьями. Уцелевшие красноармейцы сползли на дно окопов. Чёртыхался баровой, дёргая заклинивший затвор ДП. Немцы приободрились, получив поддержку, стали подниматься. БТР, ломая топляк, вошёл в реку, медленно форсировал водную преграду. Пулемётчик сделал передышку, менял лентам. Солдатам в воде тоже было не до стрельбы. Вал на советском берегу очьитинился огнём, но эффективностью он уже не мог похвастаться. Взвод нёс потери. Ещё замолкли. Двое или трое. Немцы брели по воде, укрывались за своими отвоевавшими сослуживцами. БТР застрял только раз, на стремнине. Механик-водитель выжил из машины все, что мог. БТР продолжил движение и вскоре обогнал пехоту и уперся в склон. Жирный пот струился по глазам. Разогрелся автомат. Шубин сменил магазин, снова припал к прицелу. Стреляли все, кто был способен держать оружие, даже седых, сохранивших автомат. Пехота противника снова несла потери, но продолжала форсировать реку. БТР с рёвом взогромоздился на склон. Олемятчика-5 был в деле. Вероятно, все перенесли огонь, распознав в нём главную опасность. В пылу боя тот забыл про свою жизнь. Пули просто порвали его. Загомонили пехотинцы в десантном отсеке. Им на голову скатился труп. БТР уже полз по склону. Над косогором взмыло противотанковое граната упала с недолётом. Боевую машину окутал дым. Она не пострадала, только осколки посекли лобовую часть, заколов её в броню. Но водитель предпочёл остановиться. Двигатель ревёл на холостом ходу. Пехота посыпалась на землю и сразу же попала под перекрестный огонь. Трое упали в грязь, остальные кинулись под защиту транспортера, по очереди высовывались и стреляли. Основные силы, форсирующие реку, пока не подтянулись. — Всем отход в деревню! — прокричал Шубин. — Не останавливаться! К амбару! — Хватайте седых, мы прикроем! Раненый ефрейтор внезапно оказал сопротивление. Теперь уже своим товарищем. Он отбивался здоровой ногой. Хрипел, чтобы оставили его в покое. Он прикроет, задержит немцев. «Кретины, не донесете! Все погибнете! А ну, кыш отсюда! Сержант, прикажи им!» Уфимцев был белый, как и звездка. Разрывался между порядочностью и благоразумием. Разведчики пятились. Растерянно смотрели на товарища. А тот уже лежал, раскинув ноги. Заговаривал «Боль!» смеялся страшным смехом, дескать, пошли отсюда к чёртовой матери, скоро увидимся. Ему удалось задержать противника секунд на 20. Но в создавшейся ситуации это были очень важные секунды. Потом в районе камня, где лежал Сидых, взорвалась граната, и последний очаг сопротивления был сломлен. Шубин на бегу попытался пересчитать людей. Это было бесполезно. Возможно, дюжина или даже меньше. Выжили сержант Уфимцев, Серега Герасимов, Шуйский с Кошкиным, кто-то еще. Люди бежали без оглядки. Мимо лужи водохранилища, где нашло погибель мотоциклетное подразделение. Мимо груды металлического лома. Впереди мерцало вытянутое дощатое строение, бывшее колхозное правление. Слева мастерские, но туда не надо. Горстка людей кинулась за угол. Несколько секунд из здания прикроют. БТР уже перевалился через косогор. Над гребнем береговой неровности мелькали солдатские каски. Заработал пулемёт, захлопали карабины. Разведчики ныряли за угол. Кто-то захрипел за спиной. Красноармейц Мухин, прилежно наступавший на пятки, внезапно отстал. Он двигался, как неисправный робот. рывками переставлял ноги подченённый жалобно смотрел на командира кровь сочилась изо рта глеб бросился к нему на помощь уже не требовалось боец свалился в руки и невольно защитил от пуль глеб чувствовал как они пронзают мёртвую плоть глаза бойца застыли дай бог чтобы его теория оказалась верна Так чудесно появиться на свет в мирное время. Больше никого не потеряли. Шубин за полс за угол проуления, потом покатился, чтобы не терять время. Ведь семерых одного не ждут. Немцы уже бежали от реки. Чидил, вырвавшись вперёд бронетранспортёр. Несколько человек забрались в кузов и стреляли с брони. Глеб вкатился за угол, побежал. Открытое пространство перед глазами. Какие-то постройки, силостная башня. За плетнем скирды неиспользованного сена. В живых остались не семеро, больше. Люди спасались бегством, озирались. Пятился у финцев, яростно жестикулировал. — Товарищ лейтенант, давайте живее, где вас сносит? Это был рывок, без сомнения, достойной олимпийской медали. От взвода. Осталось десять или одиннадцать человек. По-прежнему отсутствовала возможность всех пересчитать. Все выжившие собрались у амбара, тяжело дышали. С этой позиции немцы их не видели, но уже повалят через двадцать секунд. А БТР и того раньше. «Сержант, по плану!» — выдохнул Глеб. «С тобой, Семера, поваляйте тут Ваньку. Остальные за мной, в деревню. Встречаемся на восточной околице». Товарищ лейтенант, немцы могли одновременно с лобовым штурмом пуститься в обход, возразил сообразительный сержант. Если перекроют дорогу, то мы не вырвемся из деревни. Хорошо, сержант, согласен. Не сможем прорваться. Собираемся в подвале сельсовета. Каждый знает, как можно незаметно туда пробраться. Это решение было принято не спонтанно. Сельсовет располагался в центре. Там была плотная застройка. Несколько мелких предприятий местность обследовали ещё перед рассветом, лишь бы память не подвела. Так хотелось ещё хоть на час задержать оккупантов. Поезд знают, что каждая деревня в России очаг упорного сопротивления. Несколько человек во главе с Шубиным исчезли за углом амбара, остальные остались. Шубин подгонял: "Не спать, пехота!" Горстка людей пронеслась вдоль стеной амбара, замазанной глиной, миновала небольшой пустырь, утонуло в бурьяне у околицы. Но основные события развернулись у западных ворот хранилища зерновых культур. Колхоз имел обширные угодья. Зерна добывали много, но денег на постройку элеватора не было, поэтому возвели вот это. Здание было добротным, Влага непроницаема. Все щели замазаны глиной и соломой. Даже ворота, когда-то были качественные, не пропускали воздух, как западные, так и восточные. Пространство было разгорожено на закрома и сусеки. Но в текущий исторический момент там было шаром покати. Всё зерно давно вывезли. Когда БТР снёс какой-то утлый сарай и вырвался на простор, у западных ворот приплясывали семеро. изображая из себя дезориентированных и растерянных. Они бронились, метались взад вперёд. Когда из-за сарая впопёр неприятель, люди стали кричать от страха, бросились внутрь через разомкнутые створы. Пулемёт с БТР врезал очередью. Она прошила закопанное дерево. Пехота валила через пустырь. Бронетранспортёр обогнал бегущих, вырулил в левый проезд. и помчался по нему, спеша перекрыть дорогу тем, кто собрался выбежать через восточные ворота. Он бы успел это сделать, имеяся у ребят уфимцева соответствующее желание. БТР совершил резкий разворот, возникнув у ворот. Спрыгнули четверо солдат за селью за бронёй, но из ворот никто не выходил. Вся семёрка осталась внутри. Пулемётчик поливал огнём амбар, более крупного калибра разбивали доски. В иной ситуации немцы не стали бы задерживаться, оставили бы отряд, чтобы разобраться с кучкой русских, и пошли бы дальше. Но основные силы ещё не подошли, и, возможно, неприятель решил, что других выживших нет. Пехотинцы окружили амбар, залегли. Четверо солдат подкрались к приоткрытым западным воротам. Глинна ноги военнослужащий отстегнул от пояса колотушку, сделал несколько шагов почему-то на цыпочках, забросил её внутрь, и вся компания опустилась на утёк. Одинокая граната взорвалась в пустом пространстве, и ничего не произошло. По команде офицера солдаты подняли карабины и отправились в путь. У восточных ворот происходило примерно то же. Немцы не были дураками, догадывались, что внутри подстерегает засада. Ну давай, Петренко. Выдохнул Шубин, приподнимаясь в бурьяне. Красноармеец хищно осклабился, повернул компактный рубильник. Спасибо сапёрам, не пожадничали. В пустых отсеках в центральной части Житницы были заложены 6 кг тротила. Провод от ворот тянулся в бурьян, взрыватель срабатывал от электрической искры. Схему разработали перед рассветом, но не были уверены, что ее удастся воплотить в жизнь, а оказалось, что все выполнимо. Провод немцы не заметили, скопились у амбара в достаточном количестве. Замкнулась электрическая цепь, сдетонировал заряд. Таким количеством тротила можно было подорвать небольшую крепость. Амбар разнесло по доскам, обломки крыши взвелись в воздух. Огромный сноп пламени взметнулся ввысь. Те, кто оказался рядом с амбаром, в зависти не нуждались, а их было не меньше 20. Взрывной волной унесло всех, кто находился в округе. Вылетели ворота с обоих концов, вспыхнул бронетранспортёр. С него спрыгнул, объятый пламенем водитель, стал кататься по грязи, пронзительно визжа. Остальные даже не попытались покинуть машину. Прийти на помощь оказалось некому. Пехотинцы дружно полегли. Полз оборванный солдат с обожженным лицом. Подтягивался на руках, беззвучно открывал рот. Праздничный салют успешно состоялся. От амбара осталась груда досок. Окружающее пространство представляло жалкое зрелище. Соседнее строение охватило пламя. Чудил БТР. Валялись обугленные тела. Гаготали в полный голос окопавшиеся в бурьяне бойцы. Красноармеец Петренко исполнял зажигательный танец, лёжа на спине. И вот этот момент напоминал жука, перевёрнутого панцерем вниз. За судьбу товарища переживать не стоило. Ещё перед рассветом Обнаружили вход в подвал внутри амбара, а из него подземный проход в расположенное по соседству овощехранилище. До последнего разрушения не дошли, здание уцелело, зияли повреждения в кирпичной кладке. Приметы бесхозяйственности, а не войны. Овощехранилище окружали горы мусора, трава по пояс неподалёку околица, и люди-сержанты имели все шансы убраться незамеченными. Радоваться было преждевременно. Нарастал гул. Боевая техника переправлялась через реку. Место мёртвых занимали живые. На подходе к амбару уже звучали встревоженные крики. Шубин шикнул на своих ликующих бойцов. "Не к месту разгулялись, плохая примета. Требуемое время группа продержалась. Можно отступать". По команде 5 человек бросились к плетню.